Послесловие автора. Здравствуйте, я Рэки Кавахара. Э, спасибо, что прочли мою новую книгу «Ускоренный мир. Том 12. Красный герб». Думаю, те из вас, кто уже прочитал том, понимают, почему он так называется. Наконец-то мне удалось подробно рассказать о деле с убийством первого Красного Короля Черной Королевой, впервые описанном еще в первом томе. У меня есть дурная привычка придумывать сюжетные повороты на ходу, но этот, как ни странно, я заложил с самого начала. Как «Черноснежка» и «Харуюки» будут противостоять появившийся, вернее, упомянутый, наконец, «Белой королеве Уайт Космос» узнаем в следующих томах. Наверное. Простите, что я опять закончил том словами, продолжение следует. Ах, помимо этого, в этом томе всё же появилась «Шоколад Папетта». Одна из аватаров-победителей конкурса, о котором я говорю в послесловии предыдущего тома. Ей досталась куда более важная роль, чем я предполагал, но больше всего меня обрадовало или даже изумило то, как ей проникся мой редактор Микки Сан. «Больше облизываний!» – требовал он, но когда я пытался возразить «Это же аватар!», то в ответ слышал «Вот именно поэтому!» «Вот оно что!» – подумал я и сцену всё же добавил. «Прости нас, Икуенагоми, и большое спасибо за дизайн!» Возвращаясь к теме конкурса дуэльных аватаров, из второго раунда тоже прошли отбор три аватара, которые появятся в книгах. Не факт, что им достанутся равнозначные роли. Можете начинать следить. Когда вы будете читать эти строки, анимационная версия как раз будет подходить к кульминации. Появившаяся в шестой и седьмой сериях, соответствующих десятому тому, элемент «Аквакарент» в этом томе наконец вернулась. В следующих томах она должна стать обычным персонажем. И у меня мурашки по коже от того, что рядом с Харуюки появится еще одна девушка. Большое спасибо иллюстратору Хима-сан не только за нее, но и за милые дизайны всё новых и новых персонажей, а также редактору Мики-сан, которому пришлось читать совсем не то, о чём мы с ним изначально договорились. Перед тринадцатым томом я возьму небольшую паузу, но в нём я планирую наконец поставить точку в событиях, так что прошу потерпеть. Один прекрасный день, июль 2012 года. Ареки Кавахара. Читал «Адреналин». magic and it's growing all the time a new adventure waits for us each day is yours.